Глава 29. Алла, поставив перед женщиной чашечку кофе, делаю себе свежую порцию, потому что тёплый кофе терпеть не могу. Присаживаясь напротив мамы своего руководства и медленно размешиваю густую пышную пенку. Кто бы ещё неделю назад сказал, что мне предстоит защищать генерального, я бы расхохоталась, честное слово. Но за это короткое время много изменилось. Его мама, и правда, сильно расстроена. Я перед ней виновата за прошлое бурное выступление, к тому же я не собираюсь ей лгать. Главное, она понимает, что у нас с ее сыном исключительно деловые отношения. Так что мое мнение просто взгляд стороннего наблюдателя. Верно? Я могу говорить беспристрастно. Бросив взгляд на пустующий проем двери, делаю первый глоток изумительного капучино. и приступаю к озвучиванию самого очевидного. «Профессиональное качество не берем», – говорю. Понятно, что здесь все в порядке. Понятно. Легко соглашается женщина, тоже делает первый глоток, довольно жмурится, кивает мне благосклонно и просит: «Еще». Внешность тоже не обсуждаем. Улыбнувшись, продолжаю доклад. Лев Николаевич видный мужчина, с этим никто не поспорит. Никто сомневается женщина. Ну, о подобных случаях пока что не слышала, заверяю ее. Поэтому переходим к другим его плюсам. Другим? Сделав очередной глоток, мама моего руководства по девчоночьи хлопает в ладоши. То есть их несколько? О, господи, и какие же? Пожалуйста, пожалуйста, не тяните. Я уже не в том возрасте, чтобы кайфовать от интриги. Меня невероятно смешит ее живая реакция. Тем более, что понятно, для каждой мамы ее сын уровня бог. Но, как и каждая мать, она не против лишний раз убедиться в том, что ее выводы верны. Нет, понятно, что для меня Биг Босс достиг высшего уровня лишь в качестве моего руководства, но если посмотреть на него как на мужчину, смех дает мне время на то, чтобы успокоиться, немного подумать и продолжить с ещё большим энтузиазмом. С мамой Льва Николаевича как-то не страшно. В том смысле, нет страха, что скажешь какую-то глупость и тебя не поймут. Может быть, нас так кофе сближает. Мы обе им наслаждаемся. Нет ощущения нападения обороны, поэтому хочется не прятаться, промолчать, а еще больше раскрыться и как можно больше раскрыть. У него хорошие чувства юмора, говорю я. Но это не мешает ему быть серьёзным, ответственным и самым грозным боссом компании. То есть он неплохо справляется с ролью шута? Нет. Это не его роль однозначно, другого в этом свете выставить мог бы. Но я не замечала, чтобы он это делал. Добряк? Я бы так не сказала. Снова смеюсь. Ну, он может быть добрым и пушистым с людьми из своего близкого круга. Но я я-то рассуждаю просто как его подчинённый. Ах, да, понимаю. Соглашается мама Льва Николаевича бросает на меня пытливый взгляд и задаёт странный вопрос, почему-то совсем не в тему беседы. Вам часом не жарко? Нет, немного теряюсь. По-моему, в квартире комфортная температура. Да уж, она досадливо морщится. А мне что-то душно, только нечего снять. Смотрю на вас и думаю: И как же вам тогда в пиджаке? Уверена, что все нормально. Может, мой сын так спешил искупаться, что забыл вас раздеть? Ее слова и смешат, и смущают, и сдержаться совершенно никак. Простите, говорю через смех. Ваш сын меня и правда не раздевал, но разуться позволил и даже выдал мне тапочки. Я заметила, женщина бросает озорной взгляд на моих мышек. которые, кажется, тоже повеселели. Так, ладно. Раздеть вас у меня тоже не вышло. Проехали. Так что там про моего сына? Я так понимаю, что кроме того, что он может рассмешить и сам посмеяться, больше для женщины, которая могла бы его полюбить, ничего привлекательного и нет? Пенка медленно крутится в чашке. В комнате тихо. Улыбка все еще трогает губы, и на душе так светло. Что хочется привнести в этот мир тоже капельку светлого, настоящего. Но почему же? Он заботливый, вожу по полу новенькой тапочкой и тихонько подув на молочную пенку, наблюдаю за ее ленивыми миражами. Очень внимательный, а еще способен удивить, приятно удивить. Причем просто так, а это куда лучше запланированного подарка по случаю. С ним интересно. спокойно и в то же время очень волнующе. В нём сгусток эмоций, и не всегда угадаешь, какую он позволит увидеть. А ещё, но это только мои ощущения. Да, дорогая, подбадривает меня ласковый голос женщины. Мне кажется, он надёжный, и это чувствуется. Делюсь тем, что думаю. А ещё я уверена, что в него довольно легко влюбиться. А вы? Перейдя на шепот, интересуется женщина: "Вы тоже?" Качаю головой. "Но могли бы", заговорщически шепчет она. "И я также по секрету ей сообщаю". "Нет". А подумав, говорю и причину. "Помимо того, что есть другие обстоятельства, у меня все давно стабильно и распланировано". "Нет. Нет, я, наверное, бы струсила". "Вы не верю. Хочу доказательств". Такого мужчину можно не просто влюбиться, а врасти в него, погрузиться в отношения. Привожу самые очевидные, на мой взгляд, доказательства. А женщиной, которую он выберет, в итоге можешь оказаться не ты. Да неужели? ахает мама Льва Николаевича. Но ей отвечаю не я. «Может и так, подняв голову, замечаю в проеме хозяина дома, который не сводит с меня хмурого взгляда. Но если не попробовать, не рискнуть, в итоге самым стабильным и распланированным в жизни может остаться лишь страх. А я смотрю на него и смотрю, не могу не смотреть. Таким я вижу его впервые. Не в привычном строгом костюме и галстуке, не в белой рубашке с черными дорогими запонками, из привычного только часы на запястье. Он в светлых джинсах не классических, а узких, с модными дырками, футболки с изображением какой-то рок-группы и босиком. А еще он побрился, но в купе со сменой образа выглядит еще более опасным, чем раньше, потому что я даже на какое-то время забываю, что это мой босс. Все подслушали. Спрашиваю немного ворчливо. К сожалению, нет, отвечает он, ничуть не раскаявшись. Не знал о том, что у вас такая занимательная беседа, и потерял время на телефонный разговор с одним из клиентов. Работа. Вздыхает женщина, сокрушенно и прикасается своей ладонью к моей, как будто я тоже переживаю по этому поводу. Снова работа. Но ничего. Мы ведь знаем, что ей шанс все исправить, не так ли? Понятия не имею, в курсе ли его мама, что ее сын меня нанял в качестве свахи. Поэтому неопределенно пожимаю плечами и выдаю нечто нейтральное. Многое зависит от Льва Николаевича. Ну, здесь я спокойно, бросив взгляд на сына, улыбается женщина. Уверена, что он постарается. Правда, сын? Я ведь правильно понимаю? Ты и правда стараешься? Его мама святая женщина. Честное слово. Меня уже немного припекало от пронзительного взгляда Льва Николаевича. Но она ловко перевела внимание с меня на себя. Кстати, мама, говорит он прищурившись. Что ты здесь делаешь? Кстати, был бы пожелать маме доброго утра, сеточит женщина притворно обидчиво, но на сына действует. Она получает и приветствие, и поцелуй от него, после чего наконец сообщает: "Уже ничего. Забежала на минутку, оставить тебе ключи от дачи, теперь могу бежать дальше". У меня столько дел, допив кофе, она действительно поднимается. Зачем мне ключи от дачи? Интересуется Лев Николаевич. Как это зачем? поражается женщина и оглядывается ко мне за поддержкой. Дача это свежий воздух, можно погулять, побродить, посидеть у камина, можно орехи собрать. И потом, не всё же вам в четырёх стенах работать, то в офисе, то в квартире, никакого разнообразия. Тем более в воскресенье. Генеральный явно хочет что-то сказать по этому поводу, но попросту не успевает. Что тоже выглядит очень смешно. Ой, его мама присматривается к печенью, которое я принесла, но забыла поставить на стол. Домашнее? Дарья Павловна испекла. Можно я немножко возьму с собой? Домашнее, усмехнувшись, отвечает мое руководство и кивает на меня. «Испекла Алла Геннадьевна, так что можешь спросить у нее». Я не против. Улыбаюсь, видя такую искреннюю реакцию. К тому же, я принесла его хозяину дома, так что. Хозяин дома, бормочет женщина, складывая печенье с собой. Как звучит-то надежно, да? И как-то уютно. Не смущусь. Не смущусь, буду держаться, Отвлекаюсь на кофе, хотя ее слова попадают в самую точку. А радость, с которой женщина пробует печенье и решает взять еще больше, неимоверно мне льстит. Ну все, я пошла, сообщает гостье, прихватив с собой небольшой подарок. Пойду порадую твоего папа печеньем и куплю себе что-то белое. Устала от этого черного цвета, она останавливается возле сына дожидается, пока он целует ее в щеку, потом с довольным видом оборачивается ко мне и с подкупающей искренностью сообщает: "Второе знакомство мне понравилось куда больше первого. И спасибо за изумительный кофе. Буду рада еще одной встрече". "Взаимно", отвечаю с улыбкой. "Это действительно так. А ты подумай о том, чтобы отправиться за орехами. Строго напутствует генерального мама, а потом поспешно уходит в прихожую. Пока Лев Николаевич провожает ее до двери, я начинаю снова заваривать чай, потому что прежний остыл. Ну и заодно делаю себе еще одну чашечку капучино. Слышу, как во входной двери прокручивается замок, слышу шаги, и как-то вдруг остро чувствую, что мы остались одни, и что он стоит в проеме двери и снова за мной наблюдает. Отвлекаясь на напитки, Раскладывая остатки печенья, а потом оборачиваясь, и почти обжигаюсь, наткнувшись на задумчивый взгляд мужчины, даже не взгляд, а серое олово, в которое без подготовки больно нырять. Думаете о том, чтобы все отменить и сорваться в поход за орехами, пытаясь чуть сбить подкосивший градус температуры в квартире, только сейчас понимаю, что здесь действительно жарко. Мама Льва Николаевича была очень права. Успеется отмахивается генеральный, присаживаясь за стол и берет в руки чашку с чаем из трав. Орех посадили только в прошлом году, так что лет шесть-десять у нас впереди еще есть. У нас лет шесть-десять. Я неожиданно давлюсь пенкой.